Южный форт, штаб-квартира семьи «Красные шапки», Москва, Бутово, 14 декабря, вторник, 15.59. Великий фюрер «Красных шапок» был дикарем необычным, чем-то даже уникальным. И дело даже не в том, что он сумел стать первым. Лидеры в семье менялись с дивной регулярностью, иногда на вершину заносило удивительных кретинов. Необычность одноглазого заключалась в том, что, дорвавшись до власти, кувалду умудрился надежно закрепиться на троне и достойно отражал атаки оголтелых сородичей. Невысокий Шибзич, бывший в свое время фюрером самого слабого клана, умело юлил между великими домами, когда надо угождал, когда надо уходил в тень, не забывал жестоко расправляться со смутьянами, Тут же бросать подачки наиболее опасным уйбуем. Любителям порассуждать о низких умственных способностях дикарей следовало бы понаблюдать за кувалдой и убедиться, что в любом правиле бывает исключение. А рулить непредсказуемой семейкой столь длительный срок – это, знаете ли, искусство. И не надейся. За такую цену я тебе сам... Эти железяки продам. А ты такие нафешь? Кувалда. Урбек Кумар с иронией посмотрел в единственный глаз фюрера. Ты хочешь сказать, что у меня нет связей? Я хочу сказать, что за такую цену тебе никто их не профаст, продолжал гнуть свое великий фюрер. А если профаст, то значит это буфут ворованные железяки. Затем тебе тоже ворованные? Ведь я тебе уже ворованные прифлагаю. Все шипзищи шепелявили, но у Кувалды характерная клановая особенность была выражена очень сильно. Впрочем, Кумар не первый раз вел диалог с фюрером и прекрасно понимал высокопоставленного собеседника. «А ведь товар какой, Урбек! Волото! Железо!» Машинально поправил одноглазого кумар. Несгораемые. Нескрываемые. На кофовых замках есть. И на электрических замках есть. Электронных. Берёв. Урбек кисло поморщился. Разумеется, скупщика краденого не волновало. Где именно дикарям удалось стащить два вагона разнокалиберных сейфов? Куда пристроить железный хлам? Урбек в общих чертах представлял. Оставалось убедить кувалду не жадничать и согласиться на предложенную шасом цену. Обычно это удавалось. Но сегодня одноглаза уперся. Вырученная сумма должна была закрыть взятый у торговой гильдии кредит на выборы. И отступать фюрер не собирался. Берев, а если не возьму, а я их и фил кому-нибудь профам. «Этому Фубару Хамзи!» – выдал одноглазый, давно заготовленный ответ. «Субар цены не даст», – заметил Кумар. «Фаст!» – улыбнулся Кувалда. «Он ведь тебе этот, конкрет, конкурент, неважно. Главное, что он цену фаст. А если не даст?» Юрер задумался. «Ответ на этот вопрос он не репетировал?» Урбек же выдержал недлинную паузу и снисходительно заключил. Соглашайся, Кувалда, соглашайся, а если и фубар цены не фаст, менее уверенно произнес одноглазый, то я, Ролеве повалуюсь, сказал, что у вас типа монополия и вговор, Гфейта Фифана, чтобы барыгом сговаривался и цены нефовать. «Я не барыга», — высокомерно бросил кумар. «Я эксперт по трофеям. Не хотел тебя бежать», — торопливо поправился фюрер. «Я типа фубара имел в Вифу, только его. Вот он барыга. Почему я должен терпеть твое хамство?» Но «Я заизвинился. Никакого уважения не стало». Фурбек собирался сыграть в оскорбленные чувства. Сначала закатить образцово-показательную истерику, заставить одноглазого попотеть, как следует, после чего надавить и вышибить приемлемую цену на несчастные сейфы. Но, мляку волда какого хрена меня не пускают? В распахнутую мощным пинком дверь влетел копыта. В правой руке Уйбуй держал обнаженный ятаган, как ни странно, не окровавленный а в левой какую-то бумагу. Нюф потеряли в натуре, я говорю, у меня дело, а они...» Урбек поджал губы. Опытный актер понимал, что продолжать спектакль в изменившихся обстоятельствах не имело смысла. «По фему рявкнула факлафа!» — ряпкнула сатаневший кувалда. Какой-то побледнел. «Твое Превосходительство, великий фюрер! Ты же сам всегда разрешал!» «Кто развесал? Свери сносить развесал? Орать развесал?» «Орать не развесал!» Уйбуй судорожно сглотнул и спешно убрал ятаган в нужный. «Ни не развесал! Только приходить развесал!» «Совсем распустились, олухи!» «Я что, мало вас весаю?» «Нормально ты нас весаешь!» – пролепетал копыта. «Совсем немало!» «Ты как тмеев «Заканчивай цирк буркнул шас обращаясь к кувалде пришел боец уй буй робка но с достоинством заметил копыта урбек засопел раз пришел значит надо спроси что придурок хочет и пусть убирается кумар демонстративно посмотрел на часы я тороплюсь чего тебе мафа интересовался кувалда вов «Во, вов! Петиция, твое высокопревосходительство! суфуа! Великий фюрер выдернул бумажку из ослабевших уйбуйских рук и пару минут водил пальцем по строчкам. «Что за хрень? И это по поводу западных лицов! худобострастно объяснил копыта. «Типа мы там зыли, отсюда нас в натуре выгнали. Мы им плохо поступили, мля!» — И то запахные леса? — Хотите их обратно? — полюбопытствовал Кумар. — А можно! — удивился Уйбуй. Кувалда с неожиданным интересом посмотрел на шаса, а тот, сполна насладившись физиономиями обнадеженных дикарей, расхохотался. — Никто нам их не отфаст! — сделал вывод погрустневший Кувалда. — Обратно и не надо! — замотал головой копыта. — Ну их в пень! Чего мы с ними в натуре делать станем? не небось, все деревья уже поспиливали. Лазить негде. Не, обратно не надо. Мы тебе, твое превосходительство, про в пятицы накатали. Пусть они перед нами извиняются. За что? За геноцид, мля. Так какой геноцид? Так ведь они нас выгнали. От Куфа. Из западных лесов. Ульбой вытер пот. Там же все написано. Даже у тела в словаре посмотрели. Есть такое. Геноцид называется. Это когда захватывает и весать начинает всех подряд. И весь все, чего делать начинает в натуре. Уже потом весать. Очень плохо, мля, очень нервно. Вообще, пускай извиняется. Мы ведь родину потеряли. копыта горестно вздохнул. «Родину, великий фюрер! Чудо ее испоганили и оккупировали!» Но одноглазый не разделил патриотической печали верного уйбуя. «Брев!» — приготовился петицию порвать. «Братец! А насчет контрибуции в бумаге написано?» — неожиданно спросил Урбек. «Извинения извинениями, но ведь вы действительно родину потеряли. Чудо ее у вас оккупировали, а вы потеряли». Фюрер с таким недоумением посмотрел на шасса, что тот понял. Надо развить мысль. Вы ведь не просили, чтобы вас выгоняли? Не профили. Значит, надо требовать контрибуцию. В смысле эту? Компенсацию. В общем, деньги. Кумар перевел строгий взгляд на копыта. Написали? Конечно, написали. Живо подтвердил Уйбуй. Только мы не знали, сколько писать. Поэтому место оставили. Вот тут, гляди. И для циферок место, и для прописью место. Палец скользнул по нужным строчкам исторического документа. Контрипуция это как фа про фенги пифа уточнил вождь дикарей. Ага, Увалдо потерял желание рвать петицию. Напротив, теперь засаленная бумажка вызывала определенное уважение. Одноглазый хорошо знал Шасов, И понял, что Урбек неспроста заинтересовался идеей копыта. — Мы прямо так и написали! — добавил смелевший уйбуй. Мол, слушайте нас, чуды! Давайте извиняйтесь за прославие! И все денег давайте на и обустройство на новом месте. Ну там, суточные, командировочные, подъемные. Много места оставили, чтоб писать можно было все. Что придумаем? Под справедливости мля!» Увалда прикрыл единственный глаз и попытался представить великого магистра ордена. Вот он скучает на троне. Вот ему читает петицию. Вот он приходит в бешенство. В богатой фантазии Красной шапки не страдали, поэтому фюрер не мог достоверно предположить, во что именно выльется гнев Франца де Гира. Но понял, что будет очень и очень плохо. Отчетливо понял, после чего открыл глаз и презрительно повертел в руке бумажку. Стоевство перхоти пора закрывать. Половина бойцов в кабаке живет. Порой фофимихного фо в оходе. Банки грабить некому. И ты к чему? Рассеянно поинтересовался кумар. Большое количество Вивки? — Мысли непотребные в головах появляются, — объяснил Кувалда. — Вместо того, чтобы фенги фабывать и по февкам бегать, прифумывай черт знает чего. Копыта уныло опустил голову. — Насчет кабака не знаю. Тут тебе виднее. Морбек вывалился из глубокой задумчивости, но было видно, что Шас продолжает размышлять над неожиданно наклюнувшимся проектом. — А вот в предложении здравое зерно есть. — Ты про компрефуцию Кувалда прищурил единственный глаз. — О ней, родимый, о ней, — кивнул Кумар. — Тю, бойцы и фенги можно трясти. Шас неопределенно пожал плечами. Фюрер прекрасно понимал, что не он, ни его верные бойцы столь сложное дело не потянут. Скорее по шапке получат от разъяренных рыцарей. А вот шасы, верные вассалы темного двора, вонтер не чурались, понимали, что прикрывает их широкая спина Сантьяги, связывался с которым ни чуды, ни люды лишний раз не станут. — Ты это, — увалда достал бутылку виски, — ты фейфы возьмешь? — Возьму, — махнул рукой Рубек. — А этой петит танем тюфов на бавке ставить. Подумать надо, признался Кумар. Один я такой проект не осилю. Тут, братец, подход требуется.